Третье. Возможность профессионального и или карьерного роста. Как это определить? Какие профессиональные традиции у вас существуют и есть ли они вообще? Есть ли специалисты, на которых можно равняться? Открываете ли вы новые направления и подразделения? Цените ли своих сотрудников или хватаете за все сами? Или ставите ли своих родственников, у которых кроме роста по крови других достоинств нет? Работайте от потребности рынка и для решения задач клиентов, или манипулируйте ими. Часто на собеседовании ключевые кандидаты на должностях по работе с клиентами в качестве причин ухода с предыдущих мест называют то, что они не могут работать в компании, которая не соблюдает обещания перед своими клиентами, так как в данном случае уже страдает и их личная репутация. Четвертое. Возможность заработать. Почему этот пункт после третьего? Что такое деньги, как не следствие выросшей профессиональной квалификации? Если квалификация объективно выросла, а зарплаты нет. Можно подумать, о СМИ работа и шефа. И еще вопрос. А как вы считаете, такая приоритетность на всех вакансиях? Или, например, при подборе на рабочие специальности, где люди только концы с концами сводят, иначе? По нашим представлениям, при подборе рабочих возможностей профессионального роста уходит на последний план. меняясь местами заработка. заработком. Так как в этом случае люди говорят, что им и до высоких материй. Они сейчас только концы с концами сводят. Пятое. Личность непосредственного руководителя. А именно, сможете ли вы с ним сработаться? Комфортно ли с ним? Почему это важно? А скажите, от кого зависит судьба подчиненного на предприятии? Его карьерное продвижение, его зарплата? От непосредственного руководителя. Но почему тогда этот пункт последний? Если первое лицо супер, а непосредственно вам неприятен, то перетерпев его какое-то время и адаптировавшись его, можно обойти или перепрыгнуть. Очень часто кандидаты переоценивают значимость личности непосредственного руководителя в своем карьере и делают поспешные выводы и еще более поспешные шаги. Питер и Халл в книге «Принцип Питера» говорят, что карьера делается не с помощью локтей, то есть профессиональных навыков, а с помощью создания патронов, то есть установления теплых отношений с вашей руководителями различных подразделений. И когда патроны есть, у нас отработаны определенные приемы, чтобы им захотеть вас перетащить через иерархические ступени. Дорогие кандидаты, не надо смотреть все время, что делается в вашей организации. Какие там внутренние процессы и интриги. Как показывает практика, в большей или меньшей степени интриги есть в любом месте, к сожалению. Не надо самоутягиваться в эти интриги. Занимайте свои работы, свои профессиональные квалификации. Приобретайте навыки. Решайте свои задачи. Если платят зарплату и по первому пункту предприятие перспективно, остальное просто рядовые трудности. И рано или поздно, но обязательно наступит момент, когда вашего непосредственного или непрофессионального начальника уволят, или произойдут еще какие-то кадровые перестановки. Предприятие это живой организм. И встанет вопрос о том, кого ставить на эту должность, для кого пойдет выбор уже зрелого руководителя, для того, кто своей надежностью и основательностью показал уже себя в работе. И если вы успеете, пока идут эти непорядки, стать профессионалом, достойным данного назначения, Вас и назначат. Вот и все премудрости при продвижении. А что вы имеете на практике? Кандидаты, не могущие на шаг вперед взглянуть, поступают как крысы на точном корабле. Первым делом подают заявление и ищут новое предприятие, которое на их первый взгляд на плаву. Но законы-то везде одни. Дальше они сталкиваются с очередной трудностью на новом месте и опять ищут новое. Уважаемые работодатели, Если от вас бегут кандидаты, это на самом деле что-то не так у вас. Либо если трудности в бизнесе запланированы, и это очередной этап развития, то тогда данный уход кадров – очищающий момент от ненадежных людей. Легко ли переживается? Трудно и обидно, что тебя расцели не на и новых найти и подготовить, ох, как непросто. Но если руководитель опытный, он выправит ситуацию. Еще труднее ситуация переживается самими ушедшими работниками. Они то ведь не видят всей картины бизнеса и дальше допускают те же ошибки и идут по кругу. Пример из практики. На одном моем семинаре была очень перспективная девушка, которая находилась в тяжелом состоянии после того, как по причине конфликта уволилась из аудиторской компании. Компания – одна из самых лучших в городе по уровню финансовой устойчивости, авторитету руководителя в данной отрасли и уровню обслуживания клиентов. Общая численность – около 50 человек, но данная компания болела стандартный для регионов компании болезни отсутствием четких внутренних регламентов внутри для сотрудников. Не хватало времени на то, чтобы как следует заниматься новичками. Пришла наша туда на должность помощника аудитора. Что такое аудиторский бизнес – Так же, как и любой другой в услугах, проектная работа. Создаются временные группы на период проведения проверки. И во время этой проверки у каждого специалиста есть временный руководитель. Таких проверок одновременно проводится несколько. Ее, к сожалению, как водится, не вели в курс распорядков и познакомились с основными работниками, а сразу нагрузили горой работы. Она не поняла, почему у нее несколько руководителей сразу. не разобралась, кто функциональный, а кто административный. Она не поняла приоритетов выполнения заданий и не спросила это сама. Она не давала обратной связи, когда очень сильно перегружалась работой до 11 вечера в течение трех месяцев, почти без выходных. Дитя не плачет, мать не разумеет. И, к сожалению, вместо того, чтобы наладить отношения с руководителем, она начала дружить с секретарями и такими же помощниками аудиторов и пытаясь понравиться им. А они что делали? курилках осуждали руководство и строили планы, куда лучше уйти работать. В результате накопилось столько внутреннего напряжения, что она без объяснения причин хлопнула дверь и ушла. По нашим представлениям, на тот момент, пока она не разобралась ситуации, ушла наверное, потому что иначе попала в больницу с нервным срывом. А вот как сохранить здоровье и суметь продвинуться в таких условиях, на эту тему у Михаила есть много статей в книге командователей подчиняться». Возвращаясь к личности руководителя и тому, как добиться того, чтобы на ваше предприятии люди хотели идти работать. На одном из семинаров один из ведущих врачей больницы небольшого города, после прослушивания теории по выбору хорошего работника, спросил. А что делать, если не кого выбирать? Берите тех, кто хочет работать. Так и таких нет. Дефицит просто людей на рынке. Это правда. Но передам слово Михаил Ключев-Литваку. Я пока не стал пенсионером квартирного значения, разъезжая по семинарам, работая в нашем институте, куда всегда находилась масса желающих работать не только на низкую зарплату, но даже бесплатно. Снимать квартиру, самостоятельно за других городов, лишь бы иметь возможность практиковаться у нас. У нас было очень рейтинговое учреждение. Это можно наблюдать и в бизнесе. А у одного из наших клиентов есть сеть из 37 розничных магазинов по продаже продуктов питания. И эти магазины расположены в небольших населенных пунктах с численностью населения от 3 до 40 тысяч человек. Условия работодателя для директоров каждого из магазинов одинаковы. В кандидатах проводить легко. Трудно. Численность населения низкая, выбирать особо низкого. И, собственно, бизнеса, он же первое лицо, заметил удивительную особенность. В одних магазинах стоит очередь, желающих работать, а в других не найдешь и не дозовешься. И как только они меняли директора магазина и приходил опытный, наводил порядок по всем другим показателям эффективности магазина, тут же выстраивалась очередь из желающих работать. Люди как-то сами узнавали о положении магазина без дополнительных затрат на рекламу, переманивание и уговоры. Мне очень нравится тезис Михаила Кенневича Литвака, что когда что-то на предприятии идет не так, не надо проводить Никаких исследований. Не надо созывать никаких комиссий, надо снять одного человека. Кого? директора. А если в этой роли мы сами что делать? Повышать квалификацию. А недавно прошла статья в интернете о том, что какой-то очень уважаемый институт в Америке провел исследование среди несколько тысяч предприятий и их директоров у определенного лучшего менеджера. Кто же по их представлению является самым лучшим из директоров и от чего это зависит? они пришли к тому же удивительному выводу независимости. То ли от того надо отдавать снег на Чукотке, или велосипеды в Венеции, то ли предприятие досталось руководить наследство со своим коллективом, то ли пришлось организовать все с нуля, то ли человек всю жизнь занимался только этим направлением, то ли рознично. Прибыль и успешность бизнеса зависят только от уровня личности его руководителя, а точнее уровень развития предприятия Несколько запазывает за уровнем развития личности. Если ваш уровень личности растет, то и уровень вашего предприятия вырастет со временем. Свершится по первому закону философии – переход количества в качество. Дорогие начальники и работодатели, если на ваше предприятие не стоит очередь из желающих там трудиться, значит рейтинг, финансовоустойчивость и престижность работы у вас низкая. И что тогда делать? повышать привлекательность как работодателя. Выводы и задания по четвертому этапу. Если вы согласны с нашими критериями, выберите то предприятие, на котором звоните через 5 минут со словами. Уважаемый Иван Иванович, я привел порядок свои дела и готов выйти на работу в любую минуту. И не стоит смущаться, если оно вдруг не окажется первым в рейтинге. Ведь не всегда так, как Кажется на первый взгляд. Этап пятый. Красивый отказ аутсайдерам. Эпиграф. Уходя, не хлопайте дверью, а то она отскочит и так тебе под зад даст, что долго лететь будешь. Ихалов Ильич Результат пятого этапа. Расширившиеся профессиональные связи, готовность взять вас в другое время, если что-то на новом месте пойдет не так. Предложение дополнительной работы по совместительству. Рассуждать на этом этапе о том, как хочется высказать агрессивному кадровику или заносчивому руководителю все, что вы на самом деле думаете о них об их предприятиях, запрещено. Берегите силы для трудовых подвигов. Некоторых на этом этапе мучает совесть. Как же так? Я ожидал дал слово, что я выйду на работу к ним. Разве я могу его нарушить? Пробую успокоить. Мы с вами не давали слова. Это была предварительная договоренность, причем вы брали тайм-аут на две недели. А за две недели может случиться все, что угодно. Привожу примеры ситуации из практик наших кандидатов, которые не в игру по трудоустройству играли, а имели реальное намерение выйти на работу к нашему клиенту. Один сломал ногу, второй срочно уехал на Украину к матери, которую разбил инфаркт, Третий так распереживался из-за развода с женой, что решил сменить город. Но интересно ли работодателю все эти подробности? Нет. Ему интересно только то, выходит ли вы туда или нет. Неопытные кадровики, неопытные руководители большого значения предварительным договоренностям не придают, и пока кандидат не приступил к работе, продолжает поиск других кандидатов на страховку. И даже когда приступил к работе, но находится на испытательном сроке, Все равно опытный рекрутер обязательно будет держать в уме кого-то про запас, чтобы в случае чего не оголить предприятие. Уважаемые коллеги, вы с этим согласны? А верить предварительным договоренностям все равно, что считать деньги, которых у тебя пока в кармане нет. Хотя начинающие коллеги по цеху, как я и сама когда-то, могут попадаться на эти неоправданные ожидания, а потом терпеть разочарование. Но мы же с вами не их задачу решаем, а вашу. Вариант отказа. Иван Иванович, это звонит такой-то. Я у вас был на собеседовании тогда-то. И вы меня позвали на должность такой-то. Помните? Я не хочу вас грузить деталями, но, к сожалению, по личным обстоятельствам, именно сейчас я к вам выйти не могу. Я не знаю, когда ситуация изменится, но я не хочу вас подводить, чтобы вы меня ждали. Возьмите, пожалуйста, другого достойного кандидата. Мне очень неловко, что приходится отменять предыдущие договоренности. Я могу в качестве компенсации выполнить для вас любую проектную работу на любых условиях даже бесплатно. Работая, например, по вечерам, сверхурочно или как-то внештатно, вы можете на меня рассчитывать в любой момент, если сочтете нужным. Кстати, на первом этапе я обещала вам дать вариант отказа от вакансии мечты, если вдруг вас страхи обуяют выходить на работу. Вот этот вариант разговора подходит также и для этих целей. Но стоит ли отказываться, если вам очень нравится компания, вы просто боитесь, справитесь ли вы? А как вы узнаете, если не попробуете? Когда надо сделать эти звонки? После того, как вы отработали 1-3 дня на новом месте и убедились в первом приближении, что вы пришлись ко двору. А если есть возможность... и вы так мастерски давали предварительные согласия, то подтянуть до окончания испытательного срока. Только не перетяните, чтобы не приобрести репутацию ненадежного. Выводы и задания по пятому этапу. Первое. После того, как вы вышли на новое место и отработали 1-3 дня, сделайте звонок по указанной схеме. И в своем списке работодателей сделайте пометки, сколько в итоге вы приобрели теплых и дружеских связей и сколько подработок и вариантов новой работы, если с этой что-то не срастется. Вот и все. Наша игра окончена. Вы довольны результатом. У некоторых в качестве выигрыша бывает творчество на три ступени выше соответствующей зарплаты. У других понимание, что их компания, откуда они хотели уйти, гораздо лучше компаний многих работодателей и полна большими перспективами. А третьи могут послушать руководителей, интервьюирующих их, и понять, что не боги горшки обжигают, и начать собственный бизнес. Все это мы считаем успешным результатом такой игры. Но даже если у вас просто расширится круг связей и придет понимание того, что жизнь не ограничивается только вашим рабочим местом, разве это мало? Если я и Михаил Ефимович убедили вас попробовать поиграть, мы будем рады, когда... Своими результатами вы поделитесь по адресу чердаксобака.avstatus.ru Если у вас будут возникать вопросы по отдельным этапам, то можете их тоже присылать по этому адресу. Мысли, афоризмы, правила и заморочки о работе от Михаила Литвака. Начал думать, решил. Решил, действуй. Беда многих невротических личностей в том, что они долго размышляют, но не принимают решения. А если принимают решение, то не действуют. Один видный педагог справедливо заметил, что если после размышления нет решений и действий, то можно считать, что человека не думал. Когда действуешь, можно ошибиться, но это повод для дальнейшего размышления и действий. Так приобретается опыт. Мы разработали технику принятия решений. Вспомните первую мысль, которая пришла в голову. Она самая правильная. Если вспомнить не удастся, положитесь на судьбу, бросьте жеребий. Один мой подопечный переживал свои сложные отношения с подругой и колебался, продолжить дружбу или прекратить. В течение длительного времени их отношения ограничивались объятиями поцелуями. Он стоял на склоне И вверх идти не решался, и вниз пускаться не хотел. Я посоветовал ему бросить жеребий, выпало прекратить. Как только он стал спускаться вниз, ему сразу стало определенно ясно, что следует подниматься вверх. Он поднялся на вершину. Сейчас у нее все хорошо. Выбирая цель, хорошенько узнай, ведет ли к ней та дорога, по которой ты собрался идти. Многие знают, куда они хотят пройти. Но часто не подозревают, что идут в противоположном направлении. Поэтому как только узнал, что идешь к неправильном пути, сразу же меняю направление в сторону правильного. Этого правила, к сожалению, не хотят придерживаться даже те, кто осознал, что жил неправильно. Их довод. Мне теперь уже поздно. Не знаю, как их убедить, что в самый раз. Ведь внутренние силы толкают на правильный путь. Дерево ведь всегда стремится расти вверх. Когда ему не дают расти вверх, то оно растет вбок. Но как только появляется возможность, сразу начинает расти вверх. К сожалению, человек, которого обстоятельства сбили с его пути, не разворачивается в нужную сторону даже тогда, когда появились для него возможности. Трудно убедить, что теперь идти в правильную сторону будет легче, ведь уже приобретен опыт преодоления препятствий, весь и природа тянет нас в правильную сторону. Можно, конечно, идти и в противоположную от цели сторону и достигнуть ее, но для этого нужно будет совершить кругосветное путешествие. Может быть, лучше сразу выйти на правильный путь. Прежде чем менять место работы или место жительства, вначале измени себя. Может быть, тогда не надо будет менять ни работу, ни место жительства. В моей практике часто были такие случаи, когда, пройдя успешную психологическую подготовку подопечные, оставались на прежней работе и учились так ладить с людьми, что отпала необходимость переезжать. Сократ как-то сказал своему собеседнику, что от его странствия нет никакого толка, потому что он таскает за собой самого себя. Ищи правильный путь, а не прямой, ибо не всегда правильный путь прямой. Когда я нахожусь на двенадцатом этаже, и мне нужно быстро спуститься вниз, то самый прямой и светлый путь через балкон вниз. При этом еще удастся пережить несбываемое чувство полета, о котором, правда, вряд ли удастся кому-нибудь рассказать. Правильный путь это выход в коридор, даже если он не очень хорошо освещен и поиск лестницы или лифта. И еще, нередко человек, избравший прямой путь, похож на муху, которая хочет попасть на улицу через стекло или на ракету, идущую прямо к цели, хотя цель оттуда уже давно убрали. Не бойся ошибаться, неудача всем раз полезнее успеха. Успех приводит к застою. В следующий раз. В подобных случаях будешь делать то же самое. Раз то же самое, два то же самое. Да и ситуации начнешь искать те же самые. Другое дело, если ошибся. Ошибка заставляет думать. В следующий раз поступишь уже не так. Если не боишься ошибаться, то через какое-то время приобретешь новый навык. А почему всем раз? Прочтите в книге «Психологическая диета» 1993 год. Ведь не выбрасываем же мы мясо, если его пересолили или переперчили. Вы просто увеличиваете немного порцию сырого мяса и станет в самый раз. Поэтому неудачи и ошибку следует разбавлять успехами. И еще. Все то, что легко дается, не очень ценится. Вспомните самый яркий случай в вашей жизни. Я уверен, что это будет тот случай, где вы с честью выпутались из крупных неприятностей и при этом, естественно, выросли как личность. Тут наиболее яркие воспоминания моих подопечных Запутались в скарах, но потом удалось найти дорогу. После длительных неудачных попыток победа за счет собственных усилий и сообразительности на конкурсе, где было много достойных соперников. Удачная с преодолением препятствий на работу. Для меня, например, самым ярким моментом в жизни была защита кандидатской диссертации, говорил мне один из моих подопечных. Два ученых совета ее отвергли, на третьем она была восторженно принята. Когда шел сам процесс, то самочувствием ее можно не описывать. Но теперь это одно из самых ярких украшений моей биографии. Да и отношение к жесткой, а порой и жестокой и несправедливой критике выработалось спокойно. Теперь неудачи гораздо более значительные, а я и неудачи у них не считаю. Не бойся, а радуйся, когда тебя критикуют. Критика всем раз полезней похвалы. Но сам не упрекай и не критикуй. особенно бесплатно. Афоризм навеян мыслями Сократа, который утверждал, что не стоит обижаться на людей, когда тебя упрекают или оскорбляют. Если несправедливо, то это тебя не касается, а если справедливо, то по делу. Думайте и справляйтесь. В конце концов, тот, кто тебя критикует, заставляет обратить внимание на самого себя. Суть наших тренингов – это конструктивная критика, собравшаяся к нам. Но Это люди, которые готовы к критике. Для этого они и пришли. Но мы устраиваем парную. Некоторые же критикуют нас. Мы это приветствуем. Шлите нам отзывы на книгу и критические тоже. Второе издание этой книги это ответ на вашу критику, дорогой мой читатель. Спасибо вам за ваши замечания. Специально для студентов. При таком подходе вы не будете бояться получить двойку на экзамене. У вас появится лишняя возможность побеседовать с умным человеком или потренироваться, как обдурить дурака. Не пытайтесь изменить обстоятельства и других людей, а меняйте себя и приспосабливайтесь к обстоятельствам. Здесь изложены два признака психологической зрелости, описанные создателем гештальт-терапии Фредериком Паррелсом. Психологически незрелый человек пытается изменить обстоятельства и других людей. Зрелый приспосабливается к обстоятельствам и меняет самого себя. Зрелый человек и незрелый, хотя и находятся в одном месте, живут в разных мирах. Два человека вместе загорают на пляже Черного моря. Но погода для них разная. Для одного хорошая, потому что на море волны. Для другого плохая, потому что на море волны. Один умеет в волнах купаться, а другой нет. Самое удивительное, что когда человек созревает, то при этом меняются обстоятельства. То, что раньше представляется как шторм, теперь выглядит как легкое волнение. Беда невротических личностей в основном заключается в том, что они готовы изменить всех людей и все обстоятельства, но только не себя. Самое интересное, что им в голову не приходит, что лучше изменить себя. Можно перевоспитать только одного человека, самого себя. Это хотя и трудно, но возможно. Но не фрутики. не хотят учиться плавать в открытом море. в бурных волнах нашего времени, а предпочитают отсиживаться в гаванях больниц и учреждений социальной помощи. А я хочу к вашеописанным признакам зрелости и незрелости добавить еще несколько. Незрелая личность часто знает, но не умеет. Зрелая личность не только знает, но и умеет. Поэтому незрелая личность критикует, а зрелая делает. Незрелая личность пытается устроить в первую очередь свою личную жизнь, а потом дела. В результате не устраивается ни то, ни другое, и она попадает в зависимость от других людей. Зрелая личность в первую очередь устраивает свои дела и приобретает независимость. Личная жизнь устраивается сама по себе. Потребности зрелой личности вытекают из ее успехов и из ее дел. Незрелая личность, не делая дел, копирует потребности зрелой личности, увеличивая их размеры. Вспомните потребности великовозрастных детей, сидящих на шее своих стареющих родителей. Незрелая личность думает о результате, а зрелая – о деле. Незрелая личность хочет больше, чем имеет и заслуживает. В результате нередко теряет и то, что имеет. Зрелая личность довольна тем, что имеет, и тогда к ней прибывает еще что-то. Незрелая личность хочет, чтобы ее дела ей устроил кто-то, а зрелая устраивает их сама. Незрелая личность надеется, зрелая действует. Незрелая личность пытается управлять другими людьми, зрелая управляет собой. Незрелая личность декорация, которая считается фигурой, она беспокоится о том, как выглядеть. Зрелая личность фигура, которая не задумывается, как она выглядит. Незрелая личность вначале принимает решение, а потом подгоняет факты под выбранное решение. Отсюда ее подозрительность. Зрелая личность вначале собирает факты. а потом на их основании принимает решения. Отсюда открытой зрелой личности. Незрелая личность хочет занимать высокое положение и иметь многое, не занимаясь личностным ростом и приобретением навыков. Зрелая личность заботится о личностном росте и приобретении навыков. Высокое положение деньги приходит сами по себе, как побочный продукт личностного роста. Есть единственная причина для огорчения, Остановка в личностном росте. Последний три афоризма полезны для того, чтобы перестать казаться, а начать быть. Что касается физического роста, то есть все очевидно, что человек должен дорасти до самого себя. У меня, например, рост 172 см. Мне с этим ростом очень удобно. Если бы я смотрел на тех, у кого 190 см и старался бы как они, то мне было бы очень тяжело. Мне пришлось бы стоять на цыпочках или ходить на ходулях. И еще хуже было бы, если бы я подражал тем, кто ниже меня. Я вырос бы горбатым, или мне пришлось бы все время сидеть на корточках. Что еще хуже, чем стоять на цыпочках. В плане духовного роста действуют такие же правила. И если человек не дорастет до самого себя, то формируется духовный горб, которым всех задеваешь или тебя задевают. Поэтому легче всего быть самим собой. А если этого не произошло, то стать самим собой. Если же говорить короче, то следует избавиться от первородного греха. Человеку не дано знать, что такое хорошо, а что такое плохо. Это может знать только Бог. Нам, скромные людям, лучше говорить, что нас устраивает, а что нет. Статья о первородном грехе опубликована в моей книге «Как узнать и изменить свою ошибку». Счастье – вещь тяжелая, и когда оно сваливается на слабого, то в лучшем случае оно с него скатится, а в худшем раздавит. Дорогие читатели, представьте себе, что все то, что о чем вы мечтаете, свалилось с неба к вашим ногам или на вас. Выдержите ли вы и сможете ли унести? Этот вопрос я задаю студентам. Там я его конкретизирую и предлагаю им представить такую ситуацию. Вы мечтаете стать заведующим кафедрой, клиникой, ректором университета или министром здравоохранения. Вам вдруг предложили эту должность. Ясно, что это предложение вы принять не сможете. И счастье с вас соскользнет. Копите силы, станьте сильным. Счастья в жизни много, но часто не хватает сил, чтобы его вынести. Ученые утверждают, что все счастье и все несчастье находится в самом человеке. Отсюда вывод. Обстоятельства могут быть благоприятными только для счастливого человека. Те же обстоятельства несчастного человека сделают еще несчастнее. Станьте счастливым, и счастье вас найдет. Как это сделать? Здорастите до самого себя. Отробуйте в книге, если хочешь быть счастливым. Ставь только самые высокие, большие, но реальные цели. Ибо к маленькой цели ведет только один путь, а к большой цели много путей. вся беда невротических натур заключается в том что они ставят цели или слишком маленькие или нереальные когда цель маленькая то ее мешают выполнить обстоятельства а когда нереальная, то сам господь бог небольшие примеры Упускница школы мечтала стать модельером верхней женской одежды но мать настаивала на том чтобы она поступила в мединститут, иначе отказалась финансировать ее учебу в семье назревал скандал в процессе психологического тренинга мы предложили мечтать о том, чтобы стать хозяйкой салона типа Моденбурта. Тогда поступление в мединститут становилось желательным, ибо для того, чтобы осуществить эту мечту, необходимо знать анатомию. Она решила, что во время учебы сможет заниматься моделированием и пошивой для однокурсниц. Занятия психологии общения оказались ей тоже необходимы для того, чтобы управлять людьми. Интенсифицировала она и свои занятия английским языком. Под моим руководством она выполнила две научные работы по психологии управления, а желание стать модельером верхней одежды у нее пропало. К моменту выхода первого издания этой книги она уже поступила в медицинский университет. И я описал, не знаю, станет ли она врачом-психотерапевтом, но в том, что ее судьба сложится счастливо, не сомневаюсь. Сейчас я рад, что мои предсказания сбылись. Во время учебы она активно занималась научной работой. Когда училась на втором курсе, ее доклад был принят на Международный сс психотерапевтов. Она все время дорабатывала, используя знания психологии, которые приобрела, учащаясь еще в школе. На четвертом курсе вышла замуж за такого же активного молодого человека. У нее уже растет сын. Она увлеклась психосоматической проблемой и практически подготовила диссертацию, работая в кружках на кафедрах терапии и хирургии. Сейчас она уже окончена в медицинский институт и ординатору. Ученым я советую стремиться получить Нобелевскую премию. Бизнесменам стать самым крупным представителем своей отрасли. Спортсменам стать чемпионами мира. Политическим деятелям, президентами и тому подобное. И не беда, если вы не достигнете этой цели. Вы приобретете так много навыков, что все равно из вас получится что-то хорошее. Я пытаюсь получить Нобелевскую премию. Пока ее не получил. Да и не получил, но 20 книг уже опубликовал. Тоже неплохо. К нереальным ценам относится желание предцепитать другого человека, никогда не ошибаться, всегда и все время пользоваться успехом, всегда всем нравиться, всегда быть на высоте и тому подобное. Намечая великое, но удовольствие все мало. Афоризм навеян мыслями психотерапевта Игоря Михайловича Литвака, который считает, что у человека должно быть две программы программа минимум и программа максимум.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 Она дает доход. В общем, все или хотя бы что-нибудь. Не ищи грибы, а ищи лес, где они водятся. Там грибы сами найдутся. Не гонитесь за счастьем, а найдите то место, где оно водится. И счастье вас само найдет. Могу подсказать то место, где водится твое счастье. Это ты сам. А путь к нему максимальное развитие всех своих способностей. Стань тем, кем ты должен стать, и счастье тебя найдет. Человек должен стремиться стать самым-самым лучшим. Врачом, писателем, поваром, инженером, скалером и тому подобное. Для этого нужно много усилий, но нет никаких гарантий, что ты станешь самым-самым. Есть только один гарантированный способ стать самым-самым. Ничего не делать, тогда ты станешь самым-самым несчастным. Афоризмы, навеянные мыслями Франкла, который рассматривал счастье, успех, авторитет, радость, как побочный продукт правильно организованной деятельности, А для тех, кто ставит цель всего этого достигнуть, они, как линия горизонта, при приближении к ней удаляются. Солдату надо мечтать стать генералом, но не для того, чтобы стать генералом, а для того, чтобы быть хорошим солдатом. Меня Воспитывали в духе «плох тот солдат, который мечтает стать генералом». Мною он был понят, как «стань генералом». И, став студентом института, я выбрал теоретическую кафедру не потому, что нравился предмет, а потому, что, как я и мои близкие считали, там можно было стать скорее генералом, то есть доктором наук и профессором. Не буду описывать все тягомотины интересных неинтересных экспериментов, хотя успехи у меня были. Я почти написал диссертацию, но к счастью, это теперь я говорю к счастью, тогда для меня это было большое горе, меня не приняли в аспирантуру, что в конечном счете привело меня на клиническую кафедру. Но, к сожалению, осталось желание стать генералом. Тему для научной работы я выбрал, связанную с дерьмом в прямом и переносном смысле. Я исследовал микроэлементы в моче, кали, крови, спиной, жидкости у дефектных больных.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 одной из наших академий. Даже если только хочешь остаться на месте, расти. Можно долго не объяснять. Жизнь идет вперед, и если ты не растешь, ты остаешься позади. Если бы это знали те, кто увольняется с работы, от кого уходят мужья, и жен, друзья, и дети. Когда растешь, то меняешься сам, и тем самым можешь поддержать к себе интерес. Знай свое место, и всегда будешь первым. Не называй дурака дураком, чтобы не стать дураком. Не лезь на чужую гору, карабкайся на свою. Новее на песне Владимира Высоцкого «Чужая колея». Делай, как я. Это значит, не надо за мной. Колья — это только моя. Выбирайся своей колеей. Совет может пригодиться тем, кто в своей жизни подражает кому-то. Ничего путного не выйдет.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 чтобы тебе понравиться. Подумайте сами. Себе нужно понравиться, потому что этот человек будет всегда при вас. Начальника, потому что ты от него зависишь. Сексуальному партнеру, чтобы он тебя любил. Без последних двух нельзя. Конечно, расстаться с ним можно, но придется искать других. А это хлопотно. Некоторые начальники говорят, что у них нет начальника. Как они глубоко заблуждаются.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 Кроме того, с другими можно расстаться. В крайнем случае свести общение до минимума. Но самое главное, понравиться самому себя. А куда уйдешь от себя? Один человек всегда будет при мне, это я сам. И я должен понравиться этому человеку. Если хотите себе понравиться, станьте профессионалом высокого класса. Кстати, и другим тогда тоже понравитесь. Хочешь узнать, своего главного врага, посмотри в зеркало. Справься с ним, остальные разбегутся. Если будешь помогать себе сам, то и другие тебе помогут. Если будешь вредить себе сам, то и другие тебе будут вредить. Если ты сам ничего не делаешь, как же можно тебе помочь? Хочешь быть счастливым? Развивай свои способности. Правильно и обратно. Никогда не будешь счастлив, если способности останутся неразвитыми. Навеяно мыслями Аристотеля. Счастье – это развивать свои способности, какие бы они ни были. Потом, нечто подобное я находил и у других мыслителей. лоуэн один из последователей великого психотерапевта Райха, определял счастье как осознание личностного роста. Очень неплохое определение. Если вы не реализовали вашу программу и вашу способность вырасти физически, то вы будете горбатым физически. Если не разоветесь духовно, то у вас будет духовный горб, которым вы будете задевать, да и вас задевать будут. В книге «Как узнать и изменить свою судьбу» подробно разобрано. Не конфликтуй, с умным договорись, дурака обмани. Глупо говорить глупому умные вещи.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 Если тревожно, присядь 50 раз. Сгорит адреналин, вызывающий тревогу, останутся гормоны покоя. Потом следует разобраться, что вызвало тревогу. Не бойся выглядеть трусом, а бойся быть им. Навеянный рассказом Виктора Франкла. Виктор Франкл, когда услужил в армии врачом, вышел на передовую. Командир полка, австриец с презрением сказал о том, что представители еврейской нации дрожат, когда стоят на передовой.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 накрывали для гостей чрезмерно обильный стол, переплачивали в такси, в ресторане и тому подобное. Если хочешь обратить на себя внимание – удиви. Хочешь, чтобы о тебе долго думали – разозли. Хочешь, чтобы с тобой долго общались – вызови интерес. Последние три афоризма относятся к технике целенаправленного моделирования эмоций. Подробно об этом написано в книге «Психологическая диета».